Проснувшись, на руке принялась бродить по детской и рассматривать игрушки и книги. А Джей первым делом сунул под язык вольметр, особый градусник для измерения силы воли. Джей казалось, что она будет на нуле из-за того, что он не выучил уроки и наврал маме. Но все оказалось не так плохо. В конце концов, он доделал большое и сложное дело, и это подняло его силу воли, на приличный уровень. Веди себя тихо, а я сейчас схожу на разведку, сказал Джей на руке и пошёл посмотреть, что происходит в доме. Папа ещё не вернулся, а Фиби спала, а мама уже улетела в музей естественной истории, где она работала старшим магическим консультантом. В хоть на кухню был свободен, но стоило подойти к холодильнику, как он увидел карапуза прилипшившегося к ирасу к магнитику. Я тут дверь держу, чтобы она не отвалилась, сказал маленький рыцарь. Я даже не пошёл с мадам на работу, хотя она долго уговаривала. Ну да, конечно, проворчал Джей, снимая его с дверцы. Сколько раз тебе говорить, что в холодильнике нет настоящего мороженого? Это привидение, которое выращивает мама. Значит, наше мороженое кто-то заколдовал, воскликнул Карапуза и выхватил меч. Я найду негодяя и уничтожу. Джей взял из холодильника йогурт и вернулся к себе в комнату. "Тебе нельзя оставаться дома", сказал он на руке. "Карапуза сегодня будет искать врагов. А если он тебя найдёт, то закатит скандал и будет грозиться уйти в дальний поход и погибнуть в битве с драконом". А ты можешь взять меня с тобой? спросила лисичка. Джей пожалел, что заранее не придумал, где спрятать на руке. Детям строго-настрого запрещалось приносить в класс волшебных существ. Ладно, полетим со мной в школу, сказал он. Если ты будешь сидеть тихо, всё будет в порядке. После завтрака Джей вытащил из волшебной палочки мамины кристаллы и, посадив лисичку в нагрудный карман, Вышел на взлётно-посадочную площадку, то есть на крыльцо. Ну что, к полёту готова? спросил он на руке и выпустил золотистые световые крылья. Она высунула мордочку наружу. Ой, как красиво! Ты ещё не видела, какие крылья у моего папы? засмеялся Джей. Я пока не умею такие делать. Они взмыли в небо, и Джей облетел свой дом. похожий на фонарик, прилепившийся к отвесной скале. Мы неоники любим необычные здания, крикнул Джей, перекрывая свист ветра, бьющего в лицо. Вон, видишь? Внизу хрустальный шар. Это папина больница, а чуть подальше водопад. Это на самом деле театр. В дни представлений струи воды раздвигаются как занавес, и за ними открывается сцена. На руке ахала и тихонько попискивала от восторга. Школа, в которую ходил Джей, напоминала множество разноцветных скворечников, соединённых подвесными мостами и канатами. Джей влетел в класс и остановился на пороге. Учителя ещё не было. Кто-то из детей носился по комнате, кто-то ходил по потолку, а кто-то сидел в подвесных гнёздышках партах. Изоткнув уши, повторял Окрыляющие слова. У Джея ёкнуло сердце. Вдруг морской волк всё-таки устроит контрольную. Если он напишет родителям, что их сын ничего не знает, как тогда объяснить, куда делся двойной шарик магии? В класс влетел Беппа, лучший друг Джея. Урока не будет, объявил он. Морской волк сегодня не может прийти. Дети переглянулись и завопили на разные голоса. «Ура! Ура!» А по рук ударилась приставная лестница. И в класс взобрался мрачный господин в шелковом цилиндре. Несмотря на теплую погоду, на нем была шуба с темно-фиолетовым мехом и большой звериной головой на воротнике. «Меня зовут просто Кис», — сказал незнакомец притихшим детям. «Я ваш новый учитель. Всем сесть на места!» Дети торопливо разлетелись по партам. Видел, какая у него волшебная палочка, шепнул Бепа, повернувшись к Джею. Это же высший разряд. Волшебная палочка и вправду была удивительная. На одном её конце имелась рукоятка, покрытая затейливой резьбой, а на другом сверкающая чаша, в которой сидела крошечная девушка с голубыми волосами. Просто Кис поставил её на пол. Ну что, Волпа? Ты хотела дрессировать детей? Вот тебе дети, развлекайся. А мы с Шубой пойдём по делам. Когда Простокис ушёл, Волпа принялась скакать по классу и командовать. Тех, кто не будет меня слушаться, я превращу в тухлые помидоры. Не болтать, не дышать, не мигать, сидеть и бояться. От чего именно? Спросила рыжая девочка по имени Апельсина-фисташково, самая большая задира в классе. Я буду рассказывать вам такие страшные истории, что у вас волосы встанут дыбом. Уф, принесло, с облегчением подумал Джей. Единственное, чего он боялся, это вопросов насчёт домашнего задания. Слушайте и трепещите, завыла волпа. Давным-давно на нашем острове жил шахтёр, который нашёл под землёй огромные запасы магии. Он никогда не расставался со своей волшебной крысой, предупреждавшей его об обвалах и утечках газа. Крыса была единственным другом шахтёра, но он стал подозревать, что она хочет украсть его магию. и на всякий случай прогнал её. От жадности он так усох, что превратился в скелет, у которого не осталось ни сердца, ни мозгов. И он уже не мог воспользоваться своим богатством. С тех пор жадный шахтёр бродит по острову, пристаёт по ночам к прохожим и требует, чтобы они вернули ему крысу. Если с ним заговорить, он потащится за вами до самого дома и будет стонать под окнами: "Где моя дорогая крыса?" "Ну что, страшно?" грозно воскликнула вольпа. "Нет", ответили дети. Историю жадного шахтёра они знали с детского сада. Более того, многие с ним встречались. Ну Шлеится какой-то скелет по улицам, ну стонет. Что такого особенного? Кажется, Волпа не настоящая учительница, шипнул Джей Беппа. Она совсем не умеет обращаться с детьми. Да и просто киска какой-то странный, согласился тот. Интересно, куда он отправился? Джей ещё с утра решил, что никому не покажет на руке, но слушать Волпу было так скучно, что он не выдержал. "Веппа, я создал волшебную лисичку", потихоньку сказал он. "Не может быть". Беп познала мечте своего друга, но считал, что Джей только зря расходует магию и силу воли. Ему и в голову не могло прийти, что тот добьётся успеха. "Смотри", засмеялся Джей и вынул из кармана лисичку. На руке устало сидеть в тесноте, и, выбравшись наружу, Так обрадовалась, что по её шорстке пробежала волна сиреневого света. Волпа тут же её заметила. Это что ещё такое? возмутилась она. Игрушка? На руке юркнула обратно в карман. Нет, это волшебная лисичка, проговорил Джей. Дети загомонили. Ой, правда? Покажи её, ну, пожалуйста! Волпа подскочила к парте Джея. Отдай немедленно свою зверюгу, а то я превращу тебя в засохшую козявку. Джей мучительно покраснел. Я не могу её отдать. Она не захочет к вам пойти. Отдай! завопила вольпа. Ну зачем так орать? раздался спокойный голос просто киса. Ведя в класс, он приблизился к Джею и ласково спросил: "Я могу познакомиться с твоей лисичкой?" На руке Покажись, пожалуйста, прошептал Джей. Лисичка высунула мордочку и хотела спрятаться обратно, но просто Кис подцепил её двумя пальцами и вытащил наружу. Превосходно, сказал он, разглядывая на руке на свет. Где ты её взял? Сам создал, ответил Джей. Просто Кис сунул на руке в карман шубы. И подхватив Волпу, направился к двери. Верните лисичку, вне себя крикнул Джей. Как-нибудь потом. Бросил через плечо просто кис и добавил: "Урок окончен. Все свободны". Когда он вышел из класса, друзья бросились к Джею и принялись утешать его. "Учителя не имеют права забирать на совсем чужие вещи, а тем более волшебных животных", негодовал Бепа. Это грабёж среди бела дня. Не беспокойся, он вернёт лисичку, повторяла Апельсина Фисташково. Обычно, когда она была счастлива, её волосы были рыжими, но сейчас они позеленели от гнева. Дверь вновь открылась. Джейф скачил, думая, что просто Кис вернулся, но это был директор школы. "Вздаём волшебной палочки и летим в актовый зал", скомандовал он. Праздник в честь завершения учебного года. тянулся невыносимо долго. Дети пели и танцевали, а учителя раздавали грамоты лучшим ученикам. Джею достался почётный приз за доклад о железных бабочках. Но он так беспокоился о на руке, что даже не смог произнести благодарственную речь. "Спасибо", проговорил он в микрофон и потупившись, вернулся в зал. Когда директор объявил о начале каникул, Джей первым вылетел на улицу и принялся кружить над школой. Но просто кис, как сквозь землю провалился. Постепенно дети, учителя и родители разлетелись по домам. В отчаянии Джей опустился на подвесной мост у входа в учительскую и забарабанил кулаком в дверь. Мимо прошла уборщица тётя Богомол. "Лети домой. Мать-то не бось, заждалась тебя". Новый учитель забрал мою лисичку, и я должен её вернуть, вот прямо произнёс Джей. Тётя Богомол покачала крошечной головой в платочке. Нет тут никого. Ключ от учительской давно на вахте лежит. Приходи после каникул за своей игрушкой. Через 3 месяца